Мучения короля были ужасны. От тела исходил такой жар, что даже самые преданные слуги не могли находиться с ним рядом. Несколько раз на несчастного выливали ведра с водой, когда постель уже начинала дымиться. Каждый раз вода мгновенно превращалась в пар, заволакивающий спальню, где лежал Роланд, и проникающий наружу, где в растерянном молчании застыли придворные и рыцари. В полночь Изо рта у него вырвалось зеленоватое пламя, и он умер. Флэк открыл дверь спальни и сообщил эту новость собравшимся. Воцарившееся молчание было прервано одним-единственным словом. Флэк не знал, кто его сказал, и это было неважно. Главное, что слово сказано. Убийство! Все разом выдохнули. Флек закрыл рот рукой, чтобы скрыть улыбку.